Заместник поднялся и едва заметно склонил голову. — А ты, Рогволд, не забывай меня. Скоро я собираюсь выбраться на охоту, так что жди, я извещу тебя. Да хранят вас семь вечных звезд и светлая королева. Охрана проводила троих друзей до внешней стены. Аудиенция была окончена, а в мыслях у Фолку царила полная сумятица. Чем же кончилось их посещение? Что действительно важного и спешного сумели они рассказать наместнику? Его не взволновала история карлика. Он спокойно отнесся и к призракам могильников. Так зачем же они спешили в Анну -Минос? Кому оказались нужны принесенные ими сведения? Фолко покосился на торина и гном шагал, глядя под ноги. Рог Волджа, напротив, был весело оживлен. «Ну, как вы довольны? Надеюсь, он вас успокоил?» «Успокоил», — пробурчал Дорин. «Говорит он мастер, это ясно. А вот у меня на душе по-прежнему неспокойно. Нет, нет, ничего не хочу сказать. Помоги нам, Дюрин. Как можно скорее управиться с разбойниками? Но как же он не понимает...» что карлики — это лишь звено в какой-то непонятной цепи, связывающего воедино многие события. «Тут все не так просто», — возразил ему Рогволд. «Какие у тебя против карлика улики? Только дурная слава их племени? Но нельзя же из этого делать серьезные выводы. Ты говоришь, их послали в Иссенгард за орками». А с чего ты взял, что их послал именно твой воображаемый злодей, взолкавший власть? — Ты можешь предложить иное объяснение? — прищурился Торин. — Пожалуйста. Карлика подкупили и послали сами урки, каким-то чудом уцелевшие на севере и теперь ищущие тихого местечка. И сен им вполне подходит, к тому же там обитают их соплеменники. Чем Плохо. Торин закусил губу. «Я считаю, мы всегда должны рассчитывать на худшее и готовиться к нему», сказал гном и упрямо нагнул голову. «Тогда закрой наглухо городские ворота. Заставь кузнецов дни и ночи ковать груды оружия. Заставь всех надеть доспехи и взяться за мечи. Отправь всех мужчин и подростков на рубежи затей строительство оборонительных валов. Преврати всю страну в огромный военный лагерь. Рогвол говорил нахмурец, и в его словах слышался гнев. Ты ведь призываешь готовиться к худшему? Так и противостоять надо тогда в полную мощь. Посмотрим, что из этого выйдет. Люди схватятся за топоры, потому что привыкли жить по-человечески, отвечая за свое дело и занимаясь преимущественно им. Всякие меры должны быть оправданы не переиначивай моих слов рогвалд гнев сверкнул и в темных глазах торина мне не хотелось бы ссориться с тобой так по глупому но готовиться к худшему в моих устах значил лишь не отмахиваться от тревожных вестей а стараться их по крайней мере проверить наместник проверил твои слова не сомневайся Тихо и зло, — сказал Рогволд, — и уже собирался добавить еще что-то, когда растерявшийся поначалу Фолко бросился между стоявшими друг перед другом человеком и гномом. «Друзья, ну что вы, что вы?» фолк умоляюще глядел снизу, то на одного, то на другого. «О чем вы? Опомнитесь, прекратите, довольно!» Красный, как рак Торин, первым вздохнул и отвел взор. Умолк, опустив глаза и Рогволд, наступило неловкое молчание. Чувствовалось, что и гному, и человеку стыдно и неудобно. — Наверное, все мы ждали слишком многого от этого разговора, и каждый из нас свое, — выдвил наконец Торин. — Прости меня, Рогволд, мы оба погорячились. — Ты вправе думать и поступать, как считаешь нужным? — холодно, — пожал плечами Рогволд, — но Торин... «Сын Дарта, если ты хочешь сохранить нашу дружбу, остерегись впредь произносить неразумные слова о наместнике. Они могут обойтись тебе очень дорого». Ловчий стоял под боченес и гордо вскинув подбородок. Фолко с вновь ожившей тревогой заметил, как на скулах гнома заиграли желваки, и отступившая была краска вновь залила его щеки. «Я вновь предлагаю прекратить глупую ссору, почтенный Рогволд!» Явно пересиливая себя, примирительно произнес гном. «Как говаривал Гэндальф серый, наша свара лишь потешит Мордор».